Глава четвертая. Цикламен, Часть первая. Итак, когда вы познакомились с Маргаритой Семеновой? С этих слов начал допрос Анашкина-Барышев, когда тот очухался и способен стал говорить. С Марго? Осенью. Сначала я познакомился с ее подругой. С Лилией? Да, через Викторию. Пока Виктория не купила машину, я часто заезжал за ней, чтобы пораньше привести на работу. Дела этого требуют, знаете ли. А она потом купила машину? Да, новую десятку. Я хорошо ей платил. И что Лилия? Я заехал за Викторией, как обычно, утром. Она ждала меня у подъезда. Я подрулил, тормознул, и тут к нам подошла эта девушка. Темненькая, некрасивая, очень маленького роста. Но, знаете, что-то в ней было. — Обаяние? — Скорее, да. Именно обаяние. Милая девушка, знаете, она умела слушать. Виктория попросила меня подбросить Лилию в центр. Мол, подруге надо побыстрее попасть на работу. Нам все равно надо было в центр, и я согласился. В машине? Лилия сидела сзади и молчала. Разговаривали только мы с Викторией о делах. Я высадил девушку на Пушкинской, и мы уехали. Все. И часто вы ее подвозили? В общей сложности раз десять. Или даже меньше, что я считал. Значит, она сидела в машине и слушала, и была в курсе ваших дел на ферме? Леонидов осторожно тронул Серегу за рукав. До этого места все хорошо, все правильно, но давить на него не надо. — А Маргарите? — напомнил он. — Да, — послушно сказал Анашкин. — А Марго? Однажды я заехал к Виктории за документами. Вечером. И возле дома встретил Лилию. Она была не одна. С подругой. Естественно, что я подошел, поздоровался. Лилия сказала, это Маргаритка. Я еще как-то неудачно пошутил насчет цветочных имен, но Марго рассмеялась. Знаете, у нее был такой смех. Она глазами при этом словно играла. И я задержался, сам не знаю зачем. И тут вдруг Лилия сказала, что ей надо бежать, мол, родители ждут. И мы остались на улице вдвоем. Марго никуда не спешила. Я сразу спросил не могу ли зайти, но она почему-то отказала. Но телефон дала, и я вскоре позвонил. Вот и все. Вы сразу поняли, что она профессионалка? Я уже пользовался до этого несколько раз услугами. Словом, с Марго все было просто. Ей нужны были деньги. Мне покой в семье. Все было буднично и просто. Я заезжал к ней после работы примерно раз в неделю, предварительно, конечно, позвонив. Жене говорил, что дела. «И привозили вечером букет белых роз», — усмехнулся Алексей. «Ну и что?» «А как Марго реагировала на то, что цветы не ей? И почему вы букет покупали перед тем, как к ней пойти?» Так я же очень поздно от нее возвращался, около полуночи. Выходные я всегда провожу с семьей, с детьми. Это святое. Остается только будни. А она работала. Мы встречались примерно с восьми до двенадцати вечером. И где я, скажите, в двенадцать ночи буду искать цветы? А Маргон цветы реагировала нормально. Она их терпеть не могла. Розы? Вообще... Любые цветы. Профессиональная аллергия, знаете ли. Кто покупал презервативы? Вы или Марго? И я, и она. Это она настояла, мол, без этого никак нельзя. И вообще она говорила, что никогда не стала бы сейчас этим заниматься. Но очень не хватает денег. Она снимала квартиру и хотела, чтобы еще что-то оставалось на черный день. На какую-то больницу. Теперь я понимаю. О. -о, -о. Анашкин застонал и снова стал мять лицо руками. Алексей не выдержал. Но неужели вам в голову никогда не приходило, что от проститутки можно заразиться ВИЧ? Я мне Да все мы, конечно, знаем об этом. И не только про ВИЧ, про многое. И про тюрьму. Что если воруешь, можно туда попасть. Но ведь воруют же, и людей взрывают террористы. Это же кошмар. Но мы все почему-то уверены в том, что нас это никогда не коснется. Не посадят, не взорвут. Кто угодно, только не я. Так уж человек устроен, а иначе ему ничего другого не остается, как только и делать, что бояться. Все время бояться. Жить вообще страшно, если задумываться обо всех этих вещах. О взрывах и смертельных болезнях типа ВИЧ. Короче, я об этом не думал. А к Марго еще кто-то, кроме вас, заходил? Думаю, да. Уверен. Марго себя так вела. Словом, для нее вообще все это было обыденно. Секс, я имею в виду. Ведь столько вокруг этого создают проблем. А поморщился, видимо, вспомнив свою жену. Нагородили, черт знает что, вокруг обычной физиологической потребности организма. Были бы у нас в стране легальные публичные дома, я с той же регулярностью ходил бы туда, а не к Марго, и не мучился бы сейчас неизвестностью. Скажите, а это правда про ВИЧ Абсолютно, кивнул Алексей. В ее родном городе все про это знают. Вот черта, Не повезло! «Почему вы пешком приходили к ее дому?» «Пешком? Почему пешком?» «Я оставлял машину на платной парковке возле супермаркета. У меня по осени почти новый джип угнали. Вот так же оставил возле дома, забежал к приятелю на пять минут и в окно увидел, как кто-то на моем джипе выезжает. Пока по лестнице бежал, даже ногу вывихнул. Долго потом хромал. Сигнализации, что ли, не было?» Почему не было? Была. Как раз за неделю перед этим в автосервис заезжал. Все сделали, как положено. Анашкин усмехнулся. Постарались. Потом, видимо, пошли. И нет больше джипа, так и не нашли. Я думаю, что его тут же на запчасти разобрали. А тут еще Виктория пожаловалась, что в их дворе машины ночью вскрывают и магнитолы воруют. У нее, например, Соня увили. Она тоже после этого стала десятку на платной парковке оставлять, а я после кражи джипа даже за газетой из машины не выйду, не убедившись, что при моей ласточке надежный сторож имеется. Допустим, с машиной понятно. Значит, когда убили Викторию Воробьеву, вы приходили в гости к Марго. Правда, подтвердить этого она уже не сможет. А в тот день, когда убили саму Маргариту, я шел к ней нахмурился Анашкин. — Вы же сами сказали, что предварительно всегда звонили. А тут что, решили без звонка? Но ведь она работала до семи и в восемь вечера только возвращалась домой. — Решил без звонка. Что, запрещается? — Анашкин. Она уже с неделю на этой квартире не жила. Неужели не позвонила и не предупредила? — Нет. — Что ж... Придется вам, видно, еще посидеть. Улик хватает. Можно просить у прокурора санкцию на содержание под стражей, как главного подозреваемого, — вздохнул Барышев. И анализы подождут. Нет, я хочу врача. Что мне здесь сидеть и мучиться неизвестностью? Думать целыми днями, есть у меня это или нет? Я правду знать хочу. — Как странно. Мы тоже. — Какое, однако, совпадение! — усмехнулся Алексей. — Давайте начнем с того, что вы знали, что Марго домой не приходит, что она прячется. — От кого? — Черт с вами. Пишите. — Да, знал. Она отменила свидание. Сказала, что боится одного психопата. — Имя не называла? — Нет сказала просто психопат он что ее преследовал кажется да она сказала лили убили теперь моя очередь я боюсь а вы что я сказал боишься иди в милицию логично этого она конечно не могла сделать поскольку сама пряталась и скрывала что больна вич не хотела чтобы они и справки стали наводить предпочла сбежать — А куда? — Не знаю. — Сказала, что как только найдет новую квартиру, перезвонит. — Не перезвонила? — Нет. — Что же вы тогда делали возле ее подъезда? — Гулял. А свидетели, говорят, девушку душили. — Да никого я не душил. Я нагнулся, Марго уже мертвая была. Я ждал возле подъезда одного человека. — Кого? Черт, если бы не этот ВИЧ. Воробьева ждал. Петра Александровича? Сволочь он. Вымогатель. Не хотел я об этом говорить. Когда налоговая пришла, Виктория успела вынести бумаги и спрятать их в своей машине. Потом увезла домой. Мол, потеряли. Или украдены. Она нет и суда нет. Докажи теперь, что именно в них было и какие мои грехи. А недавно этот козел Воробьев позвонил мне и сказал, что если я не заплачу, то он в налоговую инспекцию документы отнесет. И сколько он денег попросил? Да в том-то и дело. Сказал, что будет отдавать бумаги частями. Ну, сейчас ему нужна тысяча. Баксов, разумеется. А мне что делать? Решил, что заплачу, потом видно будет. Ну, пришел я к нему, как договаривались, в половине восьмого. Дочка спрашивает через дверь. Кто там? Я, само собой, говорю, что к папе по делу. А она отвечает, что папы дома нет. В магазин вышел. За хлебом. Знаю я, за каким хлебом. Наверняка у него где-то тайник. Не дом же он эти бумаги хранит. После того, как Викторию убили, вы там, небось, все осмотрели?» «Осмотрели», — кивнул Барышев. Она, видимо, на всякий случай документы припрятала. Не сожгла, как мне сказала, автоник положила. Я постоял немного на площадке у лифтов. Воробьева все нет. Потом спустился на третий этаж. Позвонил в дверь к Марго. На всякий случай, вдруг она уже вернулась. «Никого». «Тогда я вышел на улицу». Закурил, покурил, подождал, потом чувствую, замерзаю. Решил размяться и пройтись. Спустился по ступенькам. Вижу, у двери, откуда мусор выносит, кто-то лежит. Ну и черт меня дернул туда заглянуть. Пригляделся и понял, что эта женщина мертвая. По одежде сразу подумал на Марку. Темно было. Еще раз пригляделся, она или все-таки не она. Подошел, Нагнулся. А тут эти двое на машине подъезжают, мужик с бабой. Само собой, что я побежал. Сразу понял, что дела мои плохи. Викторию знал, Марго знал, да и Лилию тоже знал. Черт бы их всех побрал. — А Воробьев так и не появился? — Нет. — Может, пока вы спускались по лестнице пешком, он в лифте поднялся? — Да. А я об этом не подумал. Может, поднялся. — А воробьева вы хорошо знаете, что он за человек? — Со странностями. Виктория любила рассказывать про своего мужа в машине, про его комнатные цветы, про цикламен этот. Смеялась, мол, сам ночью мерзнет, а обогреватель в комнате не включает. Из-за цветка. — Не придурок. Я Викторию прекрасно понимал. Сам не могу терпеть таких мужиков. Каких нежных, которые, это, берегите природу, мать вашу. Надо, мол, жить в гармонии с собой, шишечком и травинком умиляться, а сами на шее у бабы сидят. Хм, легко быть нежным и фиалки выращивать, когда жена каждый месяц по штуке баксов домой приносит, не считая премии. А где же сейчас его нежность, когда он деньги хочет с меня тянуть, а? Что последнее Виктория о муже говорила? Какие-нибудь детали? Я давно уже ее не подвозил. С тех пор, как на новогоднюю премию она десятку купила. То есть, конечно, добавила из своих накоплений и купила. А на работе последнее время было не до этого. И все-таки. Она обмолвилась как-то, что муж стал много денег тратить. Какие-то суммы, за которые он не мог отчитаться. Сказала, что надо бы все заначки в доме проверить. Если, мол, бабу себе завел, то пусть к ней и катится. Но уйдет нищим. Значит, у них до развода дошло? Ничего я не знаю. Никаких подробностей. Обмолвилась и обмолвилась. Мы и тут же про это забыли. Здесь не знаешь, как фирму спасти. Мы же до ночи своими проблемами занимались. А что будет с бумагами, когда вы их найдете? — В налоговую передадим, — усмехнулся барышев. — А куда? — Эх, черт! Что так, что этак. Да если еще окажется, что у меня ВИЧ. Зато если не окажется, считайте, что в главном вам повезло. — Лучше быть здоровым, чем богатым, так что ли? — усмехнулся Анашкин. — Ладно, Серега, — сказал Алексей, — пусть его отпускают под подписку о невыезде. Будем считать, что все вышеизложенное похоже на правду. Время уже к вечеру, а мы с обещали к обеду вернуться. Уже в дверях он многозначительно пропел. — У тебя спит, и значит, мы умрем. У тебя спит... И Анашкин снова скрипнул зубами. — Зачем ты так, Леха? — сказал друг Барышев уже за дверью. — С каждым может случиться. — Не с каждым. Жену он, видишь ли, любит. Чтобы я понимал в такой любви приходить от шлюхи домой с белыми розами. Лучше бы молчал про свою любовь. Ну, и кто из нас прав? — Ты остаешься при своем посаде, хмуро сказал Барышев. А с меня — должок. записано «А что ты про Воробьева думаешь?» «Про цикламин этот?» «А ничего. Думаю, уж не к Маргарите ли он ходил?» «Молодец! Пятерка тебе с плюсом!» «А как иначе объяснить истраченные большие суммы, за которые Воробьев перед женой не мог отчитаться?» Приободрился Серега. «Не посещениями же психотерапевта. Учитывая то, как относилась к Воробьеву жена, Вполне возможно, что он искал утешение на стороне. Правильно. В изменах мужчин виноваты кто? Кто? Их жены, а воробьеву не позавидуешь. Вот он и бегал в Маргарите. Кстати, очень удобно всего-то спуститься на лифте вниз. Называется, пошел в булочную за хлебом. Можно и в выходной день. Попуднему Марго был Анашкин. Не исключено, что и еще кто-нибудь. А с Марго, уважаемый Петр Александрович, познакомился, как и все прочие, через белую лилию. Она в этом деле что-то навроде связующей. Словом, все, кто знал лилию, знали и Марго. Значит, не исключено, что все, кто знал Викторию, знали и Марго. Мы его никогда не поймаем, этого маньяка. Взялся за голову барыша. Это же столько мужиков к ней могло ходить. Не так уж и много, если Розалия Марковна ничего такого не заметила. Бабульки народ в этом плане бдительны. Кстати, в свете последних событий не хочешь ли снова на белого пуделя взглянуть? А заодно спросить у Розалии Марковны, не видела ли она Петра Александровича Воробьева? выходящим из квартиры, которую ее подруга Мария Аристарховна сдавала Маргарите Семеновой. — Стоп, стоп, стоп, — взмолился Серега, — ты совсем меня запутал. Дай мне Анашкина переварить.